Глава 23. 1848 год. Дневник фон Ноймана и марш Родецкого. Барон Филипп фон Нойман был австрийским дипломатом, скроенным поликалом Меттерниха. Напомаженный шевелюрой и крупным носом он даже внешне напоминал своего патрона. Больше 30 лет он служил советником и секретарем австрийского посольства в Лондоне. После длинной череды романов фон Нойман в 60 с небольшим женился на леди Агасте Соммерсет, внучатой племяннице герцога Веллингтона. В конце 1844 года они вместе отбыли во Флоренцию, куда его назначили послом. Но в феврале 1848 года он услышал о разразившейся во Франции революции. Не во Флоренции, а неподалеку, в модене Записи в его дневнике, обычно состоявшие из перечисления посещенных приемов и встреченных там важных людей, с распространением по Европе волнений становятся все тревожнее. 1 марта. Во Франции революционеры провозгласили республику. 3 марта. Сообщают, что в Бельгии республика, и король Леопольд покинул Брюссель. 6 марта. Полиция сообщает, что на завтра запланировано восстание в Мадене, Реджо и Парме. 14 марта. дурные вести из Германии, где распространяется революционное движение. Наконец, фон Нойман получает известие, которого страшился. 18 марта. Эрцгерцог, герцог Модены, вызвал меня и сообщил крайне печальные новости из Вены. Дневник фон Ноймана свидетельствует. Сколь бы ни были ожидаемы революционные волнения в Вене, это не смягчило потрясение. По мере того, как по всей Европе сыпались правительства и троны, уязвимые места существующего порядка обнажались, требования реформ становились все глушительнее, а восстания по образцу соседей все вероятнее. Когда 13 марта в новом великолепном дворце в центре Вены собрался лантак Нижней Австрии, все ожидали потрясений, и многие постарались увидеть происходящее своими глазами. События того дня в значительной степени были спланированы. Захватив здание и разогнав депутатов, студенты обратились с балконок, собравшийся у дворца толпе. Хулиганские банды, набранные из жителей пригородов, превратили шумную демонстрацию в бунт. Командовавший охраной здания эрцгерцог Альбрехт, кузен императора Фердинанда, умолял народ разойтись, но получил в ответ удар по голове. Несколько часов его отряды стояли под градом камней, пока часть итальянских солдат не нарушила приказ и не открыла огонь по толпе. Четверо демонстрантов погибли от пуль, один студент-юрист от удара штыком. Толпа в панике затоптала пожилую женщину. К вечеру Вену объел хаос. В пригородах группы мародеров грабили магазины и фабрики, нападали на состоятельных горожан, взламывали пекарни и табачные лавки. В центре Вены мятежники валили фонарные столбы, чтобы таранить ими двери а вырывавшиеся из разорванных труб газ поджигали на уровне мостовой, озаряя улицы огненными факелами. Возле Хофбурга в темноте клубилась странная толпа, кричавшая «Ура! Императору!». Но внутри дворца разворачивалась своя драма. Враги Меттерниха из числа членов императорской семьи несколько дней вынашивали планы использовать любые волнения в Вене как повод для его отстранения от власти. Теперь руководимые снохой, жены брата, Императора Фердинанда, эрцгерцогини и Софии, они слаженно перешли к делу, вынуждая Меттерниха подать в отставку. Когда политический союзник Меттерниха, эрцгерцог Людвиг, дядя императора, тоже занял сторону Софии, опасаясь, как бы мятежники не ворвались в Хофборг, Меттерних неохотно уступил. В девять вечера он написал прошение об отставке, а на следующий день выехал в Лондон поездом с Венского северного вокзала. За спиной князя горел его летний дворец на окраине Вены. Неожиданно ситуацию изменил император Фердинанд, выразившийся просто. «Я государь, и решать мне. Скажите народу, что я согласен на все». Министры взяли под козырек. 14 марта Фердинанд вернул солдат в казармы и поручил охрану порядка ополчению, набранному из бюргеров и студентов, причем вооружать его не было нужды. Арсенал уже взломали, и оружие разошлось по рукам. Одновременно Фердинанд объявил об отмене цензуры. За несколько часов книготорговцы выложили на витрины, припрятанные прежде запасы запрещенной литературы. На следующий день глашатый в костюме, как на игральной карте, объявил перед Хофбургом, что Фердинанд обязуется дать стране Конституцию и парламент. После этого император проехал по центру столицы в открытой карете, провожаемый бурными восторгами толпы. Тем временем его министры, подхватив язык реформ, решили, что должны сформировать ответственное правительство, подразумевая под этим, что им нужно взять на себя ответственность за все государственные решения, а не доверять их всякому, кто найдет возможность внушить свое мнение императору. Различные административные комиссии и комитеты преобразовались в министерства, что в большинстве случаев заключалось только в смене таблички. Решения, однако, как и прежде, принимались во дворце преимущественно братом и дяди императора, эрцгерцогами Францем Карлом и Иоганном, которые отдавали распоряжение от лица монарха, не затрудняясь их согласованием в министерствах. Но революция на этом не кончилась. По всей Австрийской империи разные группы принялись составлять петиции и проекты конституций, а также требовать реформ местной власти. Мэтт Арних пал, и все, что составляло его режим, теперь считалось отжившим Активисты в городах применяли насилие, буквально выкидывая чиновников из ратушных зданий или вынуждая их оставить посты непрерывными воплями и пронзительной игрой на дудках под окнами их домов. Эту какофонию называли «кошачий концерт» — «катсин-музик». В более деловитом настроении реформаторы учреждали комитеты, которым поручались многочисленные задачи самого разного толка, по каждой из которых готовилось верноподданическое обращение к монарху. Даже пациенты клиник для душевнобольных принялись строчить петиции и сочинять Конституции. Требования зачастую были самыми элементарными. Так, крестьяне одной деревни в Буковине, на востоке Галиции, не хотели впредь заготавливать так много леса для армии. Другие были посложнее. За прошедшие десятилетия многие идеи либерализма, с его напором на верховенство закона, свободу печати, политическое представительство и гражданские права, обрели огромное число последователей. То же касалось и национализма, который ставил во главу угла нацию. В то время понятие нации опиралось преимущественно на язык и в меньшей степени на религию. Хотя в идеологическом плане они противоречили друг другу, либеральный индивидуализм и националистический коллективизм работали в паре и предлагали схожие социальные программы, выстроенные вокруг освобождения крестьянства. Вся охватность требований, выдвигаемых реформаторами, отражал флаг венского студенчества, раскрашенный во все цвета радуги. Правительства империи уходили в отставку одно за другим, поскольку были не в силах убедительно решать те проблемы, которые обнажились после падения Меттерниха. Вернувшись в Вену, Филипп фон Нойман застал там полный хаос. В конце марта 1848 года он писал «Вся государственная канцелярия расстроена до основания». Всюду царят неизвестности и смятение. Только Богу ведомо, какое будущее уготовано моей стране. Граф Коловротт, назначенный министром-президентом 20 марта, продержался месяц. Его преемник не дольше того. Тем временем министр внутренних дел Франц фон Пиллерсдорф опубликовал проект Конституции, который предполагалось обсудить в новом имперском парламенте, Рейхстаге. Он должен был состоять из выборных представителей и собраться в конце июня. Однако события опрокинули планы Пиллерсдорфа. В мае выборная ассамблея, куда вошли представители австрийских земель, собралась во Франкфурте для разработки Конституции Новой Германии. Страны, которая объединит всех, кто говорит по-немецки. В следующем месяце в Праге собрался самопровозглашенный славянский съезд, где делегаты славянских народов империи чехов, словаков, поляков, русинов или украинцев и так далее, обсуждали создание конфедерации народов. Повсюду шли процессы, не империи ничего хорошего. В начале апреля Фердинанд дал согласие на то, что у Венгрии будет собственное правительство, после чего новоназначенные венгерские министры принялись продавать государственные облигации, набирать армию и проводить собственную внешнюю политику. Между тем, власть в Ломбардии и Венеции захватили мятежники, провозгласившие собственные демократические республики и вынудившие габсбургские войска отступить к северу. Габсбургской империи грозил распад. Немецкоязычные австрийские земли могли присоединиться к Новой Германии, Чехия — образовать ядро нового славянского государства, а отпавшее ломбардо-венецианское королевство слиться, например, с Пьемонтом. Существенно уменьшившаяся Венгрия стала бы тогда независимым государством. К середине 1848 года все выглядело так, будто судьба государства Габсбургов предрешена. На улицах Вены, между тем, контроль захватило все более радикализирующиеся ополчение чьи ряды существенно пополнились за счет бородатой колонны. Борода тогда считалась отличительным признаком революционера. В мае из-за новой волны беспорядков императорская семья бежала из столицы Венцбрук. Министры в Вене погрязли в проблемах, отчаянно пытаясь добыть средства распродажей государственных активов и выпуском облигаций с двойной процентной ставкой. Поначалу правительство склонялось к тому, чтобы уступить давлению улицы и даже развернуло программу общественных работ, в рамках которой многим тысячам безработных платили за бессмысленный труд в городских парках. Без такой программы большинство из этих людей проводили свои дни в безделье, а ночи в грабеже однако постепенно власти заняли более твердую позицию, в основном благодаря силе убеждения военного министра генерала Латура. На заседаниях правительства Латур все чаще брал слово первым и говорил дольше всех. Генерал выступал против уступок и твердо верил, что хаос можно преодолеть военными средствами. Он оказался прав. Но шокирующие новости, достигшие Вены в 3.45 утра 13 июня, не имели к Латуру никакого отношения. Многолетний главнокомандующий расквартированными в Чехии войсками генерал Виндишгрец сообщил по телеграфу, что его полки подверглись нападению в Праге, что в городе революция, на улицах баррикады и он принимает экстренные меры. Министра в Вене депеша Виндишгреца привела в ужас, но им оставалось лишь ждать новых телеграмм. Утром 16 июня очередное сообщение прислал сам телеграфист. Прага охвачена мятежом. «Я больше не могу здесь оставаться». Однако тем же вечером он сумел отправить еще одну телеграмму. «Прага охвачена огнем». Вскоре после этого министры поняли, что связь прервалась. Пражский мятеж был отчасти делом рук самого Виндишградцы. Раздосадованный приказом Латура направить часть чешского контингента в Италию, он разместил войска, в вызывающей близости к Праге. В этой напряженной обстановке необычные литургии под открытым небом в ознаменовании единства всех славян, которую вечером 12 июня отслужил сербский священник на старославянском языке, вылилась в восстание и вооруженное нападение на австрийский гарнизон. Толпа, собравшаяся у дома виндежгреца, выкрикивала оскорбления. Затем началась стрельба, и одна из спущенных по окнам пуль убила жену генерала. С невероятной отвагой виндежгрец вышел к мятежникам со словами. «Моя жена лежит в крови, но все же я добром прошу вас разойтись и не вынуждать меня обратить против вас имеющиеся у меня силы и полномочия». Распоясавшиеся негодяи поточили старого генерала к фонарному столбу, намереваясь повесить, но солдаты его отбили. Верный своему слову, Виндишгрец начал обстрел Праги. Под прикрытием артиллерийского огня по улицам и площадям старого города продвигалась пехота, снося на своем пути баррикады. После трех дней боев сопротивление было сломлено. Виндиш-Грец распустил славянский съезд, упразднил правительство Чехии, отменил следующее заседание Сейма и объявил военное положение. Под давлением эрцгерцогини Софии, политической единомышленницы виндиш император Фердинанд задним числом, указом, датированным маем 1848 года, санкционировал свои воли и генерала, наделив его всей полнотой военной и гражданской власти, в случае чрезвычайной ситуации. В ломбардо-Венецианском королевстве власть Габсбургов уже практически пала. В марте после пятидневных боев командующий контингентом в Италии 80-летний фельдмаршал Радецкий оставил Милан. 22 марта взбунтовавшиеся работники венецианского арсенала раздали оружие восставшим и склонили на свою сторону гарнизон, состоявший преимущественно из итальянцев. Король Пьемонта Карл Альберт который был одинаково нерешителен и как военачальник, и как конституционный монарх, объявил войну Австрийской империи и вторгся в Ломбардию, которая на плебисците проголосовала за объединение с Пьемонтом. Родецкий был достаточно опытен, чтобы трезво оценить шансы на победу. Не получив подкрепления, он благоразумно отступил в квадрилатера, квадрат крепостей южнее озера Гарда, где и закрепился. Правительство в Вене считало, что в Италии власть Габсбургов удержать невозможно. Министры не отваживались совсем уйти из ломбарда Венецианского королевства только лишь из опасения, что его примеру последуют и другие территории. Между тем, к концу мая Латур сумел направить в Квадрелатера первые подкрепления. Даже после этого правительство просило Радецкого не выводить войска из казарм, одновременно пытаясь заключить перемирие с Пьемонтом. Радецкий сухо отвечал через Латура, что ему будет затруднительно соблюдать условия любого перемирия, которое заключит венское правительство. Не выжидая далее, он выступил из Квадрилатера и в июне занял Венецию, после чего двинулся на запад, на Карло альберта В конце июля, после продолжавшейся несколько дней битвы при Кустоце, Родецкий заставил Карло альберта отступить, а затем просить мира. Венеция, однако, сопротивлялась больше года и подверглась первой в истории воздушной бомбардировке. Родецкий запустил к городу несколько сотен нагруженных взрывчаткой беспилотных воздушных шаров. Новость о победе Радецкого при Кустоце вызвала в Вене бурное ликование, и в августе в честь этого события впервые прозвучал марш Радецкого и Огана Штрауса. Тем временем в Ломбардии было разогнано демократическое правительство и объявлено военное положение. В сельской местности воцарился террор. Габсбургские солдаты выискивали повстанцев и сочувствующих, отдавая их на публичное истязание и казнь через повешение. Любителям классической музыки, аплодирующим и притоптывающим под марш Родецкого, в наше время не дурно бы помнить, чему они радуются. В Вене продолжались волнения. Несмотря на это, в июне начались выборы в обещанный монархом Рейхстаг. В немецкоязычных землях империи уже прошли выборы в германское национальное собрание, собиравшееся во Франкфурте, и в многочисленные местные собрания, которые расширили круг, имеющих право голоса, с тем, чтобы полнее представлять население, Так что все необходимые процедуры были к этому моменту разработаны и хорошо известны. Выборы прошли, соответственно, по двухступенчатой схеме, при которой избиратели сначала собираются на ассамблее, где, преимущественно в мирной обстановке, голосуют за своих представителей. Затем группа представителей выбирают из своего числа депутата так, чтобы каждый депутат представлял примерно 50 тысяч избирателей первой ступени. Такая двухступенчатая система, наряду с избирательным цензом, дававшим право голоса только домовладельцам старше 24 лет и мужского пола, гарантировали, что большинство депутатов имели весьма умеренные политические взгляды. Рейхстаг собрался в Вене в июле и первым делом попросила возвращения императора из Инсбрука, что вскоре и произошло. Далее депутаты занялись проектом Конституции и условиями освобождения крестьян. Хотя Фердинанд еще в апреле обещал отменить крестьянские повинности, не было согласия в том, сколько земли должны получить крестьяне в собственность и какая компенсация положена прежним землевладельцам. Между тем, германское национальное собрание во Франкфурте избрало имперским викарием дядю императора Фердинанда, эрцгерцога Иоганна. И хотя оставалось неясным, кому в Новой Германии, которую как бы представлял франкфуртский парламент, достанется титул императора, Выбор именно Иоганна подсказывал, что на эту роль хорошо подойдет представитель династии Габсбургов. Чехию привели к покорности, в Ломбардии восстановили власть Габсбургов, император вернулся в столицу, Габсбург стал викарием в Германии, а в Вене заседал рихстаг Таким образом, посреди хаоса уже начал вырисовываться новый порядок. Но Венгрия упрямо держалась курса на независимость и разрыв с Австрийской империей. На ней теперь и сосредоточили свое внимание имперские генералы. Виндишгрец, друг любых представительных институтов, планировал сначала силой усмирить революционную Вену, а затем атаковать Венгрию. Чтобы добиться своего, в конце августа он добавил к списку своих задач еще один пункт — замену императора его племянником юным Францем Иосифом. Виндишгрец считал, что Фердинанд уже согласился на слишком большие уступки, и ему пора освободить трон. Юный Франц Иосиф, пылкий сторонник армии и генералитета, виделся в Индишгрецу очевидным кандидатом на роль преемника. В апреле 1848 года Фердинанд признал Конституцию Венгрии, получившую название «Апрельские законы». По ней в Венгрии создавалось независимое правительство, в компетенции которого находились все внутренние дела королевства, включая военные и финансовые. В Вене еще верили, что Венгрия неразрывно связана с Австрийской империей и составляет часть общего государства. Но венгерские лидеры считали, что обязаны хранить верность только венгерскому королю, который, по чистой случайности, оказался еще и императором Австрии. Закономерным образом они вели себя так, будто Венгрия независима, и отвечали отказом на требование Австрии направить войска и деньги на войну в Италии. Венгерское королевство было многонациональным и по-венгерски в нем говорила менее половины населения. Оставшуюся часть составляли в основном румыны, сербы, словаки, немцы, русины и хорваты. Степень сознания собственной национальной идентичности и оценка ее важности в политическом смысле варьировали у разных этнических групп. Множество жителей королевства, включая мадьяры язычных, на вопрос о своей национальности отвечали, что они католики или просто здешние. Словаки на севере Венгрии отождествляли себя либо со своим регионом, либо с более широкой славянской общностью. Многие русины на северо-востоке страны уверенно именовали себя венграми, ни слова не зная по-венгерски, а румынская интеллигенция в Банате предпочитала считать себя язычными венграми. События 1848 года ускорили процессы, которые побуждают каждого отдельного человека выбирать, кто он и какому сообществу принадлежит. Многие жители Венгрии не признали власти венгерского правительства, относя себя к более широкой общности австрийцев, или искали отдельного физического пространства для выбранной ими национальности, автономии или вовсе независимого государства. Протоколы первого заседания венгерского правительства, состоявшегося 12 апреля, свидетельствуют, до какой степени обострились такие конфликты. Были заслушаны сообщения о волнениях в Братиславе и Словацких горах, начавшихся не без помощи сербских и хорватских агитаторов и разжигаемых, как сообщалось, российской правительственной пропагандой. Тем временем из Хорватии доносили, что ее банбарон барон Йосип Елачич, превысив свои полномочия, собрал в Загребе национальную ассамблею, САБР. Члены правительства согласились, что туда нужно отправить лояльные венгероязычные части, но таких нашлось совсем немного. Какой-то контингент, как выяснили министра, можно было перебросить из линца, но только если найти пароход. Стенограмма этого первого заседания показывает испуг членов венгерского правительства и их жесткую реакцию на любую нелояльность. Компромиссы, безусловно, были возможны, но недоверие все дальше разводило формирующиеся национальные сообщества, так что конфронтация становилась неизбежной. Политическая конкуренция сталкивала венгров с сербами, румынами и словаками, банатских румын с сербами, трансильванских немцев с венграми и так далее. К июлю 1848 года по всей Венгрии полыхала настоящая война. Первый министр страны, граф Лаэш батини не желая остаться бессильным перед лицом мятежников, распорядился начать создание национальной армии. Чтобы финансировать это начинание, министр финансов Лаэш Кошут ввел в оборот венгерские банкноты. Таким образом, Батени и Кошут сделали еще один важный шаг в сторону независимости. И хотя их действия не противоречили апрельским законам, Венский двор упорно стоял на том, что существование Венгерского королевства вне Австрийской империи следует признать политически невозможным. Для обуздания Венгрии правительство отдало генералу Ференцу Ламберту приказ подчинить себе все вооруженные формирования на территории страны. К его прибытию в Пешт по городу распространились листовки в виде полицейских объявлений о его розыске. 28 сентября Ламберга, узнанного толпой, и зарубили косами на понтонном мосту из Пешта в Буду. Хорватский бан Йосип Елачич был способным пианистом, средней руки поэтом и плохим генералом. А еще убежденным хорватским националистом, твердо намеренным разорвать исторические связи Хорватии с Венгрией. В предшествующие десятилетия Венгерское государственное собрание постепенно утвердило венгерский в качестве официального языка всего королевства, не обращая внимания на то, что большая часть населения им не владела. Апрельские законы закрепили эту ситуацию, объявив венгерский единственным языком, допустимым при выступлении на государственном собрании, тем самым притеснив и оскорбив хорватских депутатов, которые до того использовали там латынь. Елачич потребовал, чтобы венгерские власти пожаловали Хорватии собственную конституцию и парламент, где все дела будут вестись на хорватском. Венгерские политики встретили хорватские претензии с характерным презрением, а Кошут совсем уж вопиющим образом заявил, что не может найти на карте никакой Хорватии. Однако при императорском дворе тоже нашлись силы, недовольные программой Елачича, и под их давлением Фердинанд, объявил, что никогда не позволит ничьему своеволию и односторонним решениям ослабить законные связи между землями венгерской короны. Это означало, что Елачич должен повиноваться распоряжениям венгерского правительства. Однако тот продолжал набирать войска, осуществлял на территории Хорватии диктаторские полномочия и возвращал нераспечатанными все письма от венгерских министров. 10 июня Фердинанд лишил Елачича всех должностей и объявил его изменником Но у Елачича были друзья в высших сферах. Эрцгерцогиня София писала ему, призывая к твердости, а Латур посылал деньги из имперского военного бюджета на содержание армии. В конце августа венгерское правительство в полной панике предложило Елачичу независимость Хорватии. «Только, — писал Кошут, — будем добрыми друзьями». Однако было уже поздно. 11 сентября Елачич перешел Драву и вторгся в Венгрию. С этого момента все пошло по плану Виндиш-Грецы. Венгерское правительство пало. Ему на смену пришел Комитет национального спасения под руководством Кошута. Он твердо намеревался защищать независимость Венгрии военными средствами, тем самым подарив Виндиш-Грецу войну, которой тот и хотел. Фердинанда, возмущенного убийством Ламберга, убедили восстановить Елачича в прежней роли и тем самым одобрить начатую им войну с Венгрией. Несмотря на постоянный приток солдат и денег из Вены, в военном отношении Елачич не преуспел. Преследуемый венгерской армией он отступил на запад, в Нижнюю Австрию. В октябре заполыхала и сама Вена, когда толпа попыталась сорвать отправку солдат на фронт, разобрав железнодорожные пути. Отряды рабочих и студентов ворвались в военное министерство, где шло заседание правительства, вынудив министров бежать. Генерал Латур отказался покинуть свой пост, после чего толпа выволокла его на улицу и растерзала, а тело повесила на фонарном столбе. Революционеры вломились и в испанскую школу, где заседал австрийский рейхстаг, и угрожали депутатам огнестрельным оружием. Следуя заранее подготовленному плану, Виндишгрец вывез императорскую семью в моравский город Олмолц, Олмюц. Рейхстаг был эвакуирован в замок Кромержиш, Кремзер, тоже в Моравии. Призвав законопослушных венцев покинуть город, 26 октября Виндишгрец начал артиллерийский обстрел столицы. К этому обстрелу, унесшему около 2000 жизней, с упоением присоединился Елачич, наконец дождавшийся победы, которая ускользнула от него в Венгрии. На пятый день осажденный город прекратил сопротивление. Виндишгрец вступил в Вену, объявил военное положение и приступил к арестам, казнив несколько десятков революционеров. Одновременно он рассеял в швехоте венгерскую армию, которая двигалась к Вене на помощь восставшим. Осенью 1848 года Филипп фон Нойман снова был в Англии. Погостил в Чадсворте у герцога Диванширского, наведался в Хоуф к Меттерниху, Лондон показался князю слишком дорогим, с удовольствием посетил прием в Ричмонде. Из-за венских новостей его дневник становится все более горячечным. 8 октября. Кошмарное убийство произошло в Пешне. 13 октября. Из Вены сообщают страшное. Революция. Латура забили тесаками и молотками и повесили тело. Правительство в панике. 6 ноября. Похоже, Виндежгрец 1 ноября занял Вену. Императорский дворец и библиотека горели. Но 9 декабря фон Нойман пишет уже без эмоций. Сегодня получил известие об отречении второго числа нашего императора, пользу эрцгерцога Франца Иосифа, сына эрцгерцога Франца Карла, отказавшегося от своих прав на корону. Бывший император удалился в Прагу. Описанные фон Нойманом события в сущности представляли собой военный переворот. Для разрешения венгерской проблемы император Фердинанд должен был уйти, поскольку он признал апрельские законы. К тому же он явно не умел править железной рукой, как того требовали суровые времена. Так считали Виндишгрец и его зять, князь занявший в ноябре пост министра президента. Шварценберг был политическим единомышленником Радецкого и Елачича, и эти генералы теперь задавали тон в имперской политике. Публиковавшиеся в Вене сатирические памфлеты трактовали императорское Вио, мы, как аббревиатуру из фамилии генеральского триумвирата. Виндишгрец, Елачич, Радецкий. Двор Фердинанда после бегства из Вены находился в Олумоутсе. Накануне 2 декабря его приближенные получили приглашение собраться в этот день в архиепископском дворце, где остановилась императорская семья. Там, в зале аудиенции, они стали свидетелями беспрецедентного в Габсбургской истории события. Сначала император Фердинанд с огромным достоинством официально отрекся от престола. Затем следующий по старшинству Габсбург брат Фердинанда Франц Карл отказался от своих прав на престол. Этот порядочный человек с либеральными симпатиями не особенно ладил с генералами. И к тому же его жена, вездесущая эрцгерцогиня София, настаивала на таком решении. В итоге корона досталась сыну Франца Карла, 18-летнему Францу Иосифу. На дошедшей до наших дней акварели мы видим, как этого подростка выводят вперед мать и тетка, пока Фердинанд и Франц Карл держатся чуть позади. Вокруг импровизированного трона стоят Шварценберг, Елачич и Виндишгрец. Как заметил Шварценберг, своим своеволием генералы спасли Австрийскую империю. Теперь именно они вместе с призраком убитого Латура определяли порядок престола наследия.